Да, что-то в ней было, но разве смогла бы она пробудить во мне это чувство, если бы оно не было заложено во мне? Тогда я находил ее очаровательной, но когда я увидел ее в последний раз, я пришел в ужас. Она напомнила мне капуанскую Венеру, ты помнишь ее? Она необыкновенно прекрасна, но зверски изуродована каким-то варварам. Что женщины всегда становятся такими, какими мужчины хотят сделать их? Боюсь, что почти всегда. Боже, воскликнул Тони, какая ответственность! Как ты думаешь, я тоже испорчу тебя, Кэти? Разве что чрезмерной добротой, мой любимый. Поднимаясь по крутому склону холма, Кэти принялась собирать полевые цветы. А Тони срезал для нее перочинным ножом молодые побеги рапидника, на которые она ему указывала. Они медленно шли к дому, болтая и собирая цветы, пока у каждого не набралось по большому букету. Тони сказал с улыбкой, что эти цветы часть следующего сюрприза Кэти. Нет, просто чтобы поставить в наших комнатах. Придется попросить у маммы несколько стаканов или ваз. Пожалуйста, не предвосхищай сюрприза в Тони. Могу тебе сказать только, что эти цветы не будут разбросаны ни по твоей, ни по моей постели. Приятно слышать, ответил Тони, вздохнув. Разумеется, это звучит заманчиво, но ведь цветы холодные, их можно раздавить, и они липнут к телу как патока. Потом жалко губить их. Для этого годились бы, пожалуй, только те, которые расцвели для Венеры идолизской. Но ведь она, наверное, была легкая, как воздух. Ты веришь в богов и богинь, Тони? Ты постоянно говоришь о них. А как же не верить? Ты веришь в любовь, в солнце, в луну и в землю и в эту бухту, где мы купались? Ну конечно, но разве это то же самое, что верить в них как в богов? Конечно, если верить как нужно. Ты понимаешь, что я подразумеваю, когда говорю, что для меня Бог или боги или абсолютные реальности есть нечто физическое, а не духовное, не общественное, национальное или что-то такое отвлечённое? Кажется, понимаю, сказала Кэти задумчиво. Вернее, чувствую. Ты хочешь сказать, что Бог – это таинственная жизнь, заключенная в вещах, а название этих вещей – никакое-то отвлеченное понятие? Да-да, воскликнул радостно Тони. Вот именно. О Кэти, ты все понимаешь. Именно этот физический Бог, живущий в вещах, заставляет тебя любить и почитать их. и не желать их разрушения. Когда ты пришла в такой ужас от мысли, что наш заливчик может быть уничтожен ради наживы, ты преклонялась перед маленьким башком, являющимся таинственной физической жизнью этого места. Каждый цветок — это крошечная богиня. Люди называют это качеством, сущностью и даже красотой, хотя есть и безобразные, страшные боги. Война, например. Но это не есть нечто абстрактное, а нечто живое, хотя жизни это может и не быть такой интенсивной и самоосознанной, как наша. Почему же нам не почитать и не признавать богами сущность, силу и жизнь вещей? Да, сказала Кэти. Почему в самом деле? Но как глубоко эти вещи должны были захватывать и трогать тебя, Тони, чтобы ты научился видеть в них жизнь? Ты распакнул мне двери в широкий неведомый мир. Я знала, что он существует, но боялась войти в него. По глупости своей я боялась быть непросвещенной. Но быть просвещенной — это значит жить в скучном мире, лишенном богов. а я терпеть не могу всех этих плачущих Мадонн и истекающих кровью Христосов. «А это уже результат внешней духовности», — сказал Тони. «В конце концов люди доходят до преклонения перед страданием, нищетой, разрушением и даже болезнью, а я имею в виду как раз обратное этой нездоровой духовности». «Что мне особенно нравится», — сказала Кэти, — Продолжая свою мысль, это то, что перестаешь представлять себе землю как какой-то громадный ком, похожий на гигантский, лишённый жизни рождественский пудинг, плавающий в море несуществующего соуса. Бог земли снова ожил для меня, как тогда, когда я была ребёнком. Ты населил для меня мир богами и богинями Тони. Это еще до меня делали некоторые из ваших поэтов. О, дорогой мой, сказала Кэти, посылая ему воздушный поцелуй. Ты для меня гораздо больше, гораздо больше, чем Гёте. Вечером за обедом их развлекла, хотя несколько и помешала, большая компания обедавших на дворе крестьян, которые становились все более шумными и веселыми. По мере того, как возрастало количество пустых бутылок, у одного из них была гитара, и он стал наигрывать неаполитанские песни, в том числе неизбежные «Санта Лючия», «О Марии», «О мое солнце». Может быть, я немножко не в себе к этой, спросил Тони. Но знаешь ли, мне нравятся эти песни, особенно «О мое солнце». Они, разумеется, были бы не очень уместны в Лондоне в туманный ноябрьский день, но здесь они замечательно дополняют картину. И мне нравятся эти синкопированные паузы, умение растянуть ожидание. Интересно знать, чего ради у них сегодня перушка, ведь как будто не воскресенье, а они, кажется, справляют свадьбу. Ты, конечно, не подозреваешь, что в прошлые воскресенья была Пасха. Светлое воскресенье. Ах, тебе только кажется, что они справляют свадьбу. Одно только жалкое предположение. Ну, а что касается светлого воскресенья? Разрешите мне, дорогая Фрейлин, доложить вам, что я присутствовал в этот день на торжественном богослужении в Латерании, матере всех церквей в христианском мире. Удивляюсь, как это тебя впустили туда, и как случилось, что какой-нибудь из краеугольных камней чудесным образом не нарушит целости свода, не свалился тебе на голову. Ты любишь ходить в церковь, Тони? Очень люблю. Когда это на юге, и когда церковь не протестантская. Для меня даже Рим немножко отдает северам, и недостаточно примитивен. Меня привлекают места, где под христианскими именами сохранились еще древнейшие религии. Я не совсем представляю себе, что такое парижская Мадонна — нечто среднее между солдатской кумушкой и сентиментальной монашинкой. Но здесь и в Сицилии она великая мать, Венера-прородительница, Артемида, Гера. Жителю Средиземного моря нужны богини. И он предпочитает старых, не задумываясь, как их зовут. Византийские богословы пытались слепить из них всех единую святую Софию, нечто вроде обесцвеченной Афины. Но крестьяне не захотели признать ее. Да знаешь ли ты, что девушки в Кротоне до сих пор ходят по воскресеньям целой процессией в церковь на мыс? как тысячи лет назад они ходили в стоявший там храм Геры. Да и по всей Сицилии до сих пор живы самые очаровательные верования и обряды. Поедем когда-нибудь туда, Тони? Хочешь? Ну, конечно, хоть завтра. Ах, нет, не сейчас. Я хочу еще пожить здесь. Когда-нибудь после. Я нигде не была с девятьсот четырнадцатого года, кроме как на Эа. И чувствую себя ужасно невежественной и городской. За соседним столом так шумели, что Тони и Кэти приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга. Пойдем наверх, посидим на твоей террасе, сказала Кэти. Там их не будет слышно. Между прочим, мамма забыла про наш кофе. Да я его и не хочу. А тебе принести? Нет, спасибо. Они поднялись наверх и Тони вытащил на террасу два стула. Ночь была изумительно тихая, свежая после пасмурного дня, но не холодная и не сырая. Туман, поднявшийся после заката, рассеился над горой, и ее темный силуэт четко вырисовывался на безлунном небе, усеянном милядами звезд и опоясанном мягким, светящимся шарфом Млечного Пути. Звезды. не искрились и не мерцали, как в ясную северную ночь. Они горели тихо, крупно и близкие. Изредка со двора доносились взрывы смеха, веселящиеся за столом компании. Где-то далеко лаяла собака, наискосок через улицу под звуки мандолина зазвучал чей-то мягкий мужской голос, потом все стихло. Часы на церковной башне необыкновенно звучно пробили мандолин, четыре четверти и девять Эхо казалось еще долго повторяло отзывок все тише и тише пока волны звуков не затихли окончательно Кэти и Тони сидели молча слова были не нужны хотя мысли у них были конечно разные чувства их оставались одинаковы это Тони знал наверное он знал что Кэти не раздражают ни тишина, ни мрак, которыми он наслаждался, и что звон вечернего колокола отзывается в ней таким же глубоким трепетом, как и в нем. От средиземноморских богинь мысли Тони, естественно, перешли к Сан-Джузеппе и Сан-Кологеро, человека-богам Сицилии. Сан-Джузеппе, нечто вроде Зевса-землепашца и Кологеро, напоминающий переодетого Диониса, с его изображением крестьяне во время процессий бежали бегом, как карибанты, карибанты жрецы богини Кибелы. Как не доставало ему этого ощущения близости богов в течение нескольких дней, проведенных им в атмосфере сухого монотеизма ислама? И насколько приятнее было бы видеть перед глазами эти мраморные извояния, постоянно напоминающие людям о священных физических реальностях, чем ковчег, внутри которого ничего нет, или железный сейф, набитый бумажными деньгами, что в сущности одно и то же. Дальше течение его мыслей раздвоилось. Одно устремилось к тайне его «я и не я», к загадке его тождества и различия с Кэти, другой к ереси аскетических предпосылок, что женщина есть сосуд зла и следует всячески умерщвлять плоть. По мере того, как чувства его ширились, сливались с тишиной, стремились охватить небосвод, эти два течения его мыслей. Каким-то непостижимым образом вступали в некую неуловимую связь. Но ему не хотелось задумываться над этим вопросом. Он с негодованием думал о грязных монахах, утверждавших, что женщина — это мешок с нечистотами. Сами они мешки с нечистотами, скоты. Разве чрево моей возлюбленной не благодатно? Разве лоно ее не сосуд благовонный? Странно, что Кэти может стать матерью. Странно, так странно, что в первый раз в его жизни вся плоть его томится при мысли о том, что они из своей любви могут произвести на свет живое существо, которое будет ими и не ими. Кэти пошевелилась в темноте и взяла его руку. Тони подумал, не догадывается ли она о его мыслях. или просто инстинктивно почувствовала его волнение. Он говорил себе, «Да, может быть, когда-нибудь, но еще не теперь. Ни скоро, ни раньше, чем я узнаю, что она чувствует то же, что и я». Часы пробили половину, и голос Кэти, чуть дрогнув, сказал, «Дай мне сигарету, Тони».